Глава третья. Сколько я еще продержусь без еды? Теперь все мысли занимает только она. Я выдвинулась немного позже, чем планировала, так как проспала. Кажется, ночью у меня была температура, так как сильно знабила и при этом потела. Еще я кашляла, от чего часто просыпалась, но тут же засыпала обратно. Если заходить и проверять каждое здание в этом городе, то у меня уйдет целая вечность. Поэтому я решаю вернуться и набрать еще воды, а после осмотреть лишь несколько точек, в том числе и бывший торговый центр. Как только оказываюсь внутри, то смотрю на масштабы, понимая, что это было не совсем верное решение. Найти здесь еду будет очень сложно. Попробовать все же стоит. Начинаю с верхних этажей, поднимаясь по ступенькам. И мой взгляд блуждает по надписям, которые остались на стенах. Многие из них просто имена, выцарапанные в отчаянии или от скуки. Другие — короткие сообщения, мольбы о помощи, адресованные, кажется, никому. Под ногами хрустят осколки стекла и обломки мебели. Заброшенные витрины зияют пустотой, напоминая о прежнем изобилии, которое теперь кажется нереальным сном. В одном из бутиков замечаю полуистлевший манекен, безмолвно взирающий на меня своими пластиковыми глазами. У меня уходит около часа на то, чтобы так ничего и не найти наверху. Поэтому уже подумываю оставить эту идею и просто уйти, когда замираю всем телом. Я слышу голоса. Голоса людей. Страх пробирается под кожу, и капля пота скатывается по спине, когда я делаю медленный и осторожный шаг назад так как уже начала спускаться по лестнице. После еще два шага, и я сажусь на пол, прячась за частично разрушенной преградой, которая раньше служила защитой, чтобы случайно не свалиться на первый этаж. Не шевелюсь, когда понимаю, что голоса приближаются, и смотрю сквозь небольшую дыру в этой ограде. Их всего двое. Понимаю раньше, чем вижу их, так как более голосов не слышно. Это молодые парень и девушка, которые примерно одного со мной возраста. Парень пинает пустую банку из-под какого-то напитка, и этот шум эхом отражается от стен торгового центра. «Тише!» Тут же говорит ему девушка и рукой стучит по плечу. «Тут может быть кто-то еще. «Сомневаюсь!» Отзывается парень. «Только нас угораздило отправиться в такую глушь. Нужно было идти с остальными. Как глупо!» «В руках неизвестной я не вижу никакого оружия, в отличие от парня, что держит пистолет. Но это не значит, что более у них его нет. Они одеты в обычную одежду, у каждого по одному большому рюкзаку». «Блейз, рано или поздно мы кого-нибудь встретим». «И что, они любезно отдадут нам свой кафаликон?» «Сомневаюсь. У нас осталось всего шесть капсул, а ты сама понимаешь, как это ничтожно мало, Ви». «Да». Девушка тихо соглашается, однако я все равно это слышу, так как они все приближаются. Нужно было попробовать забрать у тех, кто ехал с нами в автобусе тогда. Это чистое самоубийство, Блейз, ты видел, какие они все здоровые? Из их разговора я поняла, что они самоубийцы. Вероятно, совсем недавно покинули квадрант возможно, Грейстоун или Саммерволл, так как они самые ближайшие. И у них остался тот кафеликон, что выдается при отбытии. Они волнуются за лекарства, но не за еду, а значит, она у них есть. Когда они остановились возле лестницы, продолжая обсуждать прошлые ошибки, то я замерла, обдумывая план. Мне нужен один из их рюкзаков. Два я не утащу при всем желании, но один – это возможно. Мне не получится выйти на них с пистолетом и угрозами забрать то, что нужно, ведь их двое, а я одна. Помимо этого, я не смогу отсюда их застрелить – Не только по той причине, что могу промазать, но и... Они точно так же борются за жизнь, как и я когда-то с Тоби. Эти люди не похожи на головорезов, и... Я все еще не могу хладнокровно убить человека. Перед моими глазами тут же вспыхивает мертвое лицо Лоис Рид. Плохо. И очень плохо. Знаю. Я попробую украсть их рюкзак. Вероятно, Кафаликона там не будет, но хотя бы еда... Насчет лекарства буду уже думать позже. В этом городе не души, Блейс. Что будем делать? Заночуем здесь, а завтра решим, так как я не уверен, что мы успеем добраться до другого до тех пор, пока не стемнеет. Пошли тогда наверх, сказала девушка и рукой указала на лестницу. А я приготовилась уходить отсюда. Мне нужно найти уборную. Блейс кивнул, и они стали подниматься по лестнице когда я, пригнувшись сумкой в руках, стала двигаться в сторону одного бывшего магазина с детскими игрушками. Успела скрыться там до того, как они появились на втором этаже. Дыхание участилось, ведь я могу быть обнаружена в любой момент. Однако они не должны зайти сюда, ведь уборная находится в противоположной стороне. Если они хоть немного умеют ориентироваться, то прочитают эту информацию на стенде. Я затаилась за ресепшеном, больше ориентируясь на слух. Кажется, шаги стали отдаляться. Теперь стоит решить, как мне украсть у них рюкзак. Попытаться сделать это сейчас или ночью, дождавшись, пока они уснут. Проблема в том, что они вдвоем, и с большей долей вероятности будут дежурить поочередно. Тем более в таком случае мне придется задержаться здесь, а не хотелось бы. Да и ночью уходить в лес – самоубийство. Решено. Буду действовать сейчас. Я направилась за ними, соблюдая дистанцию, думая о том, как сделать так, чтобы один из них оставил рюкзак, а второго отвлечь. Мы свернули несколько раз, когда я так и осталась стоять за углом, а та самая Ви скрылась в уборной. Блейс отошел, заинтересовавшись одним из магазинов, который, судя по вывеске, был связан с охотой. Но сомневаюсь, что там осталось что-то из оружия. Он не стал караулить свою напарницу, поэтому я воспользовалась шансом и за считанные секунды подкралась к уборной мысленно рассчитывая на то, что она не станет затаскивать рюкзак с собой в кабинку, а оставит рядом. «Рискованно, да, но у меня нет выбора». Я не стала доставать пистолет, так как пока не вижу в этом смысла. Приоткрыла дверь, молясь, чтобы она не заскрипела, и сквозь щель взглянула, чтобы убедиться, что Ви еще в кабинке. «У меня есть не так много времени». Мой взгляд тут же зацепился за рюкзак, оставленный возле раковин. Быстрый взгляд в сторону, где находится парень, и я захожу внутрь, оставляя дверь приоткрытой. Три шага вперед беру рюкзак в руки с замиранием сердца в груди, когда слышу легкий кашель девушки через тонкую стену уборной. Секунды тянутся мучительно долго. Я застываю, словно статуя, прислушиваясь к каждому шороху. Кашель стихает, и я осторожно перевожу взгляд на рюкзак. Почти получилось. Теперь сердце колотится как бешеное. И я подхожу обратно к выходу, слыша, как девушка начинает копошиться. А это значит, что она вот-вот выйдет и обнаружит пропажу. Осторожно выглядываю и не замечаю парня, поэтому выхожу и через несколько футов срываюсь на бег, чтобы вскоре добежать до лестницы и спуститься вниз. Выход из торгового центра оказывается рядом, поэтому покидаю это здание и несусь в сторону других, чтобы скрыться за ними. Трачу на это последние силы, ощущая тяжесть рюкзака. Не слышу, чтобы меня кто-то преследовал, но не даю себе время на передышку и останавливаюсь лишь, когда оказываюсь на самом краю города. Там, с колотящимся сердцем, чуть не падаю на землю и впервые оглядываюсь. Никого. Сложно поверить в собственную удачу. Кажется, чем-то нереальным. Получилось. У меня получилось. Пока не решаюсь осмотреть содержимое рюкзака, поэтому просто беру его и надеваю на плечи чтобы уже спокойно покинуть этот город и скрыться в лесу. Лишь спустя час ходьбы, когда мне кажется, что я выбрала более-менее безопасное место, останавливаюсь и решаю заглянуть внутрь. Также снимаю сумку с плеча. Итак, что мне удалось украсть? Бутылка больше моей, но лишь наполовину полная. Еда. Как только я увидела шесть банок с консервами, то чуть не заскулила от счастья. Не стала накидываться на еду, хоть очень и хочется» а продолжила изучать содержимое рюкзака. Нахожу еще тетрадь с записями о том, откуда эта девушка и парень. Пока не читаю, да и не хочу знать тех людей, у которых, пожалуй, это брало шанс на спасение. Вернее, сократила их шансы. Фонарик. еще одна полезная находка. Зажигалка и даже две сигареты-самокрутки. Ножницы и бинты. Думаю о том, сменить ли повязку на ноге, или все таки оставить на случай, если пораню что-то еще. Решаю повременить. Спальник вот это да! Вот почему он такой тяжелый. Шарю рукой дальше и не могу поверить собственным глазам. Кафаликон три штуки. Из моей груди вырывается глупый нервный смех, а после в глазах застывают слезы, когда я понимаю, что только что, вероятно, лишил эту девушку жизни. Без кафаликона она либо умрет, либо станет пожирателем. Заталкиваю это чувство куда подальше понимая, что иначе бы не вышло. Тем более, возможно, ей еще повезет. Ее ошибка то, что она хранила кафалекон в рюкзаке, который слишком легко потерять. Я съедаю целую банку консервов и осушаю свою бутылку воды, чувствуя себя значительно лучше, хоть и не наедаюсь до конца. После убираю кафалекон во внутренний карман куртки, понимая, что теперь у меня есть в запасе минимум месяц. Отлично. Оставляю тетрадь девушки здесь, не решаясь забрать с собой, и ухожу».